Глава одиннадцатая. «На шпагах, господа, на шпагах, но не на булавах!» «Да и собирался ли он уехать?» — биограф Тартарена затруднился бы ответить на этот щекотливый вопрос. Так или иначе, зверинец Митон выехал из Тараскона три с лишним месяца тому назад, а львов по-прежнему не трогался с места. Как знать, может быть, равнодушный герой наш, ослепленный новым миражом, сам глубоко поверил, что уже съездил в Алжир. Быть может, когда он повествовал о своей будущей охоте, воображению его рисовалось, что он уже поохотился на львов, рисовалось не менее отчетливо, чем консульский флаг, который он вывешивал в Шанхае, и стрельба, которую он бах-бах открывал по монголам. К несчастью, если Тартарен из Тараскона и на сей раз оказался жертвой миража, то все остальные тарасконцы этого избежали. Когда после трехмесячного ожидания выяснилось, что охотник еще и одного чемодана не уложил, поднялся ропот, «Это будет как с Шанхаем», — усмехаясь, говорил Кастекальт. Словцо-оружейника имело в городе огромный успех, ибо никто уже не верил в Тартарена. Простаки и трусы, вроде Безюкея, которые от блохи готовы броситься на утек, и которые, прежде чем выстрелить, непременно жмурятся, они-то как раз были особенно беспощадны. В клубе на Эспланаде всюду с насмешливым видом подходили они к бедному Тартарену. «Ну что, как же наше путешествие?» В магазине Костыкальда к мнению Тартарена никто больше не прислушивался. Охотники за фуражками отреклись от своего вождя. Затем посыпались эпиграммы. Председатель суда Алладивес, который в часы досуга охотно преударял за провансальской музой, сочинил на местном наречии песенку, получившую широкое распространение. В ней шла речь об одном знаменитом охотнике по имени Метер Жерве, грозное оружие которого должно было истребить всех африканских львов поголовно. Несчастье, его гаянное оружие отличалось странной особенностью. «Сколько ни спускай курок, а пуля все не с места!» «А пуля все не с места, вы понимаете намек?» Никто и оглянуться не успел, как песенку подхватил народ, и когда Тартарен шел по улице, грузчики на пристани, и маленькие чистильщики у его калитки распевали хором. «Ружье на славу у Жерве, заряжено исправно, ружье на славу у Жерве, а пуля все не с места». Однако при его приближении пивны умолкали во внимание к двойным мускулам. О, непостоянство тарасконских увлечений! Великий человек делал вид, что ничего не замечает, ничего не слышит. На самом же деле эта подпольная мелочная война, которая велась отравленным оружием, досаждала ему жестоко. Он чувствовал, что тараскон от него уходит, что народ переносит свою любовь на других, и это было ему невыносимо тяжело. Хорошо подсесть к котлу популярности, но гляди, как бы он ни опрокинулся, иначе вот как ошпаришься. За этой в душевную боль, Тертарен улыбался и, как ни в чем не бывало, продолжал вести мирный образ жизни. Однако время от времени личина жизнерадостной беспечности, которую он нацепил на себя из самолюбия, внезапно спадала, тогда горечь и негодование сгоняли с его лица улыбку. И вот однажды утром маленькие чистильщики по обыкновению распевали у него под окнами ружье на славу у Жерве, и глаза этих паршевцев донеслись в комнату к бедному великому человеку в то самое время, когда он сидел перед зеркалом. Тартарен носил бороду, но она у него росла столь стремительно, что он принужден был постоянно за ней следить. Вдруг окно с шумом распахнулось, и Тартарен в одной сорочке, в ночном колпаке с намыленной щекой, потрясая бритвой и кисточкой, громовым голосом крикнул — «На шпагах, господа, на шпагах, но не на булавах». И вот эти-то замечательные слова, достойные войти в историю, по ошибке были обращены к каким-то соплякам ростом невысших их ящиков, к рыцарям, совершенно не владеющим шпагой.